вороны и Бешка еще не ложились спать, но и не занимались тем, чем очень нравилось заниматься парню со своей девушкой. баньше с вечера не стала переодеваться. Она сидела на полу в позе лотоса и чистила свою катану. Перед ней лежало все необходимое – камни для полировки лезвия, рисовая бумага для чистки клинка, порошковый мел утика и инструмент для разбора катаны. Девушка была сосредоточена на процессе и будто не замечала ворона. Хотя, скорее всего, так оно и было. Бешка полностью погружалась в любой процесс, ни на что не отвлекаясь. Ворон же был на удивление спокоен. Они были как никогда близко к поставленной цели. Теперь уже не было смысла паниковать и давать задний ход. Он должен был закрыть бездну ради своего народа, ради родителей и деда, ради друзей и ради своего собственного будущего рядом с Бешкой. Он не просил богиню об этом знаке, но раз так сложилось, Он оправдает возложенные на него надежды. А что ему еще оставалось делать? О чем задумался, услышал ворон голос Бешки. Для девушки не свойственно было начинать разговор первый. Хочу уже поскорее покончить с этим. Просто произнес парень, сидя на широкой кровати и погрузив ладони в отросшие белые волосы. «Понимаю», — кивнула Бешка. «Я готова хоть сейчас отправиться. Это лучше, чем мучиться ожиданиям». — Вряд ли я сегодня смогу заснуть. — И я, — сказал Ворон и после недлительного размышления добавил. — Думаешь, у нас получится? — Закрыть бездну? — уточнила Бешка и, не дожидаясь ответа, сказала. — Конечно, никак иначе, мы закроем ее. — Я не об этом, — вздохнул парень. — Мы ее закроем, в этом я тоже не сомневаюсь. А вот успеем ли мы выбраться из нее? — Успеем, — сказала Бешка и молча вернулась к своему занятию. Парень понял, что она сильно в этом сомневается, как и он сам, и Грегор с Вивианной особо не надеялись на успешное завершение их операции, и продолжать этот разговор Бешка не хотела. Ворон решил, что не стоит растрачивать, возможно, последнюю его ночь на пустые размышления. Скоро они и сами узнают, получится ли у них провернуть все по плану Грегора. Он уже собрался снять себе идеальный доспех. Оказалось, что снимается он так же легко, как и надевается. По желанию хозяина буквально стекает с тела. Но сделать это парень не успел. Весь дворец сотрясся. Парень удержался на ногах, а Бешка даже не выпустила катану из рук. «Что это?» – спросил парень. Пол под ногами быстро перестал дрожать, но он услышал отдаленный гул. Навострил свой слух и понял, что гул приближается и находится от дворца не так уж далеко. «Нападение!» – без сомнения ответила Бешка – резко убирая катану в ножны и поднимаясь на ноги. «Сосом?» — спросил парень. «Надеюсь, от них мы сможем отбиться и вернуть им рассудок». Оба, не тратя время на разговоры, выскочили из спальни. Гул нарастал. Рукояти мечей ворона нагрелись. Парень взглянул на них и заметил нечто другое. Спеша следом за бешкой, он на ходу произнес. «Это не сосом!» Других слов бешке не требовалось. Она взглянула на правую руку ворона. Глаза у волка на его кольце светились красным. Это приспособление Гульнары еще не подводило парня. В прошлый раз на консилио кольцо безошибочно определило, что среди совета миров находятся демоны. Хотя, казалось бы, такое было невозможно. Но демоны реально пробрались в ряды совета, и даже Грегор не сразу смог их распознать. «Черт!» – воскликнула бешка и ускорила шаг. Ворон поспешил за Банши, готовый в любой момент начать отражать атаки демонов. Хотя во дворце было тихо. Вряд ли они уже успели сюда пробиться мимо Авалонских воинов. Все седьмого отряда уже были внизу. Там же стоял Грегор с Вивианной у самых высоких входных дверей. Сэм ходил между своими друзьями. Он явно не мог устоять на месте. Их боевой диверсант всегда первым ломился в бой. Милана несла какую-то ахинею, явно нервничая как и все остальные. А потом, как грянул нестабильный пол, я упал и ушибла себе копчик. Но нестабильный пол быстро пришел в норму, и я вернулась в стабильность. Наконец все сборя, сказал Грегор, пропуская мимо ушей треп амазонки. Пиф успокаивающе похлопал амазонку по спине. На Авалонию напали демоны, нас все-таки рассекретили, сказала Бешка, и Грегор кивнул, хоть это и не являлось вопросом. Ворон и не сомневался, это было вопросом времени. И вот то самое время настало. «Надо помочь воинам Авалонии», — сказал пив-человек, держа в одной руке свой каплевидный щит, а в другой боевой молот. Его рыжие волосы были взлохмочены, очки съехали на нос, но вид у него все равно был воинственным. «Мы справимся», — сказал Грегор сурово. «К нам на помощь уже спешит Филантер и Орион. Вы же...» «Немедленно отправляйтесь на Доринар». Ворон переглянулся с Бешкой. Девушка, как всегда, оставалась внешне абсолютно спокойной. Но наверняка внутри у нее царила буря эмоций. «Только так мы сможем отбиться», — продолжил Грегор, переглянувшись с Вивианной. «Не закроете бездну, поток демонов не закончится, и твой дворец, Ворон, превратится в пыль. Но если на вас нападут архидемоны?» — спросила Гульнара, и голос ее слегка дрожал. Тогда ваше присутствие здесь и подавно не нужно. Постарайтесь быстрее закрыть бездну. Мы же, в свою очередь, будем отражать атаки демонов, сколько потребуется, чтобы сохранить дворец до вашего возвращения. Возможного возвращения, буркнул Сэм. Но, несмотря на ворчание, он был готов ринуться в бой. Наверняка никто из отряда не собирался в эту ночь ложиться спать, хоть и нужно было отдохнуть перед походом. Но все же каждый из них научился преодолевать длительный путь практически без отдыха и задержек. Вот и сейчас все были готовы. Ворон был горд являться частью седьмого отряда. Тут на серебряной лестнице показалась Эмили. Она быстро спустилась по лестнице и сказала, «Я тоже хочу пойти». И при этом лицо девочки было вполне серьезным. Хотя все остальные даже и представить не могли маленького ребенка на поле боя с демонами. «Еще чего?» – фыркнул Сэм, покрутив свои усы. «Здесь, деточка, намечается миссия для избранных. Тебе тут не место!» Эмили надулась и перевела взгляд на Грегора. «Ну, Сэм вообще-то прав», – заметил он. «Ты должна вернуться в свою комнату и не покидать ее, пока тебе не разрешат». «Я даже не могу участвовать в битве за дворец?» – надулась девочка. «А я все равно пойду помогать. От меня может быть много толка. Ведь я тоже оволонец» и уже научилась перекидываться в волка. — Я не сомневаюсь, — серьезно сказала Вивианна. — Но нет времени на споры. Иди в свою комнату. Я посижу с ней. Раздался тихий голосок за спинами седьмого отряда. Вакури подошла к ним незаметно. — А ты, Сэмик, возвращайся поскорее. — Я буду спешить к тебе, моя белоснежная леди! — воскликнул Сэм, галантно поклонившись. Милана вздохнула от умиления прижав руки к груди. «Вы такие милахи?» выдохнула Амазонка. «Ох, как же я потискаю ваших котяток! И вообще стану для них крестной! Научу метать копья и входить в режим берсерка!» «Вы все помните?» спросила Вивиана, обводя каждого своим внимательным взглядом. Вакури же повела Эмили обратно наверх. Девчушка пошла за кошкой, расспрашивая ее о кошачьем народе и о том, сложно ли жить таким милым пушистиком. Сэм тоскливо проводил свою кошечку взглядом до самого верха лестницы. «Не ввязывайтесь в драку, не пытайтесь попасть во врата, когда оттуда лезут демоны. Мы не знаем, как выглядят врата. Дистанционно не удается их просканировать, но, думаю, вы их ни с чем не спутаете». «Мы все помним», — сказала Бешка за всех, «и готовы отправляться». Сфера у тебя?» — спросил Грегор и перевел взгляд на Гульнару. Та тяжело сглотнула, кивнула и сильнее прижала к себе нулевую торбу. «Когда соберетесь заходить во врата, достань шкатулку со сферами заранее, чтобы внутри не тратить на это время». Гульнара снова кивнула. Сейчас в свету солнечных камней она выглядела болезненнее обычного. Она неосознанно прижалась к Эрику, и тот приобнял зомби за хрупкие плечи, чтобы успокоить. «Что ж», — вздохнул Грегор, Выглядел он уставшим, но готовым к битве с демонами. Под его плащом угадывался его верный меч в боковых ножнах. "Пора", предводитель Адлома взмахнул рукой, и перед друзьями возникло округлое зеленое марево, которое едва мерцало и слегка переливалось. "По моим подсчетам, вы окажетесь в 15 минутах ходьбы от врат", сказал Грегор по ту сторону портала. "Сначала изучите обстановку" а потом уже заходите во врата. Гивелар просканировал местность Доринара. Там не было замечено демонов, но его прибор может давать сбои из-за близости магических врат в бездну. Сами врата мы не смогли просканировать и узнать, как обстоят дела у них, так что вам придется полагаться лишь на себя. Сейчас и узнаем, — сказала Бешка, и первая вошла в портал. Сэм юркнул следом за Банши. Милана взяла пиво за руку и они вместе шагнули в зеленое марево. Гуля переглянулась с Эриком, и они оба последовали в первый мир, который пал от рук демонов. Не нужно было тратить время на лишнее прощание. Если все пойдет по плану, они скоро вернутся во дворец и, возможно, даже успеют помочь отбить его от оставшихся демонов. Ворон набрал полную грудь воздуха и приблизился к порталу. Уже заходя внутрь, он услышал голос Грегора. «Да пребудет с тобой твоя богиня!» Грегор смотрел вслед парню, пока дымка портала не исчезла за одно мгновение. Все. Седьмой отряд был на месте, в Доринаре. В первом павшем мире. Там, где демонологи совершили самую большую ошибку в истории Совета Миров. «Не нравится мне это!» Вздохнула Вивианна, качая головой. «Никогда еще миры не сталкивались с таким врагом. Такие уж времена!» Хмыкнул Грегор и первым перекинулся в великолепного черного дракона. Площадь Холла позволяла провернуть такой маневр. Крупная чешуя покрывала все его массивное тело. Она служила дракону естественной броней. Черный глянец переливался в свету солнечных камней, огромные раздутые ноздри, острые зубы в пасти, два длинных рога на голове и большие крылья, от которых исходила вибрация даже когда они были в сложенном виде. Такой облик Грегора мог удивить многих, но не Вивиану, которая сама являлась драконом. Показушник покачала головой Вивиана и шагнула к большим дверям. Они распахнулись перед ней, и женщина спокойно вышла из дворца. Грегор вылетел следом. У дворца короля Авалонии уже вовсю велась битва. Воины-авалонцы бились с демонами низших классов, пока даже не было видно генералов и лордов. Но толпа низших демонов впечатляла. Некоторые из оволонцев перекинулись в свою волчью и ипостась. Они не были столь огромными, как ворон, но тоже внушали ужас. И, конечно, среди мужчин оволонцев не встречалось ни одного белого волка. Демоны открыли портал достаточно близко ко дворцу, поэтому битва велась уже практически у его порога. «Что ж, приступим», — сказала Вивианна, и, подскочив к ближайшему демону-мертвяку, пробила ему голову точным ударом кулака. У другого монстра она запустила шаровую молнию, и от него остались лишь обугленные лапы. Тем временем целая толпа звероподобных демонов билась в агонии, попав под струю пламени Грегора. Раздался звук заводящегося двигателя, и мимо Вивианы пронесся механический голем, раскидывая демонов в разные стороны. Из пилотной кабины доносился безумный хохот Монта. «Сейчас я вам покажу мощь кикимеритовой батареи», — орал Мунта, поочередно нажимая на какие-то кнопки и рычаги. Голем раскидывал демонов ногами, будто они ничего не весили. Из безжизненных глаз голема то и дело вылетали лазеры и превращали за секунды какого-нибудь демона в горстку пепла. «Хм, впечатляет», — одобрила Вивианна и продолжила прореживать ряды демонов, подступающих ко дворцу. «Давно я не пускал в ход свою секиру», — произнес Гефестус, выходя из своей палатки, которую уже успели окружить демоны. Толпы обезображенных зверей сразу накинулись на слепца. Вот только Гефестуса не так легко было застать врасплох. Он начал ловко орудовать секирой, разбивая ею череп за черепом. Под его орудием головы разлетались, как яичные скорлупки. Сохранилась еще в этих руках мощь хоть Гефестус и вел затворнический образ жизни. Гека вышла из холода дворца и стала возводить магические барьеры над каждым участником битвы. Долго такую защиту она не смогла бы поддерживать, но зато выиграла бы время, чтобы начало битвы обошлось без жертв. Вокруг каждого воина вспыхнул серебряный ореол. Геке тоже была подвластна магия света, как и всем аволонцам, только женщины были куда способнее к магии. Тут мимо нее просвистел клинок, но Гека и ухом не повела. Зато клинок приблизился к одному из демонов, и из тени оружия возникла фигура Филантера, подоспевшего на помощь Грегору. Он схватил свой клинок на лету и вогнал его в глазницу мертвяка. После этого во все стороны от Филантера полетели новые призванные им клинки. — Вовремя я подоспел! — хмыкнул Филантер, кивнув Грегору дракону. «А то ты, как всегда, самое интересное хотел оставить для себя одного. Здесь работы для всех хватит», — сказал Грегор, выпуская очередную струю белого пламени. «Твоя правда», — согласился Филантер и скрылся в тени очередного призванного им клинка. Орион показался на самой высокой башне. Он оценил масштаб битвы и стал выпускать одну стрелу за другой в демонов, которые даже не успевали понять, откуда прилетела острая стрела. Искатель сердец Ориона не знал промаха. Грегор описал круг над площадью дворца, оценивая обстановку. Замерев в самом центре над битвой, он взревел так, чтобы его услышал каждый житель дворца. «Сегодня решится дальнейшая судьба всех миров. Об этой битве до наших потомков дойдут славные легенды. Враг превосходит нас числом, но у нас нет права на проигрыш. Сегодняшняя битва как никогда отличается от прежних войн с демонами». Сегодня у нас есть реальный шанс отстоять этот дворец и выжить. Сын Белого Волка уже отправился закрывать бездну. Нам надо лишь продержаться и перебить всех тварей. Нам есть что защищать. У каждого есть то, за что стоит биться сегодня. Чтобы однажды, наконец, воцарился мир. Так давайте не дадим этим тварям сломить нас. За мир во всех мирах. И Грегор кинулся в бой, спикировав на полной скорости в толпу демонов. За пару метров до земли он перекинулся обратно в человека и пустил в ход свой меч.